Глава 6. Весна 1955 год. Советский Союз Иосиф Сталин. По традиции, начну с подведения итогов за прошлые годы. В СССР активно развивали физкультура и спорт. Еще в 1946 году СССР вступил в Международную федерацию футбола ФИФА. А в прошлом году вступили в Союз европейских международных ассоциаций УЕФА. Футбол в советской стране считался одним из самых любимых видов спорта. Развивался не только футбол. В 1947 году вступили в члены Международной федерации баскетбола ФИБА. В том же 47 сборная СССР впервые принимала участие в чемпионате Европы. Завоевав с первой попытки чемпионский титул. На четвертом чемпионате Европы СССР вновь занял призовое место чего не произошло в моей прошлой истории, где я был Павлом Обуховым. Не менее любимым, чем футбол для советского народа, являлся волейбол. В волейбол играли везде: в парках, на спортивных площадках, на стадионах, даже в городских дворах. Достаточно часто встречались волейбольные площадки. Играли в волейбол и в сельской местности. В 1948 году СССР вступил в Международную федерацию волейбола. А в 1949 советская сборная приняла участие в официальных международных соревнованиях. Результат порадовал меня и моих товарищей по партии. Женская сборная СССР завоевала титул чемпионок Европы, а мужская сборная выиграла чемпионат мира по волейболу. Вновь чемпионами Сборная СССР по волейболу стала в 52 году. Шахматы в СССР стали одной из областей культуры, средством активного отдыха трудящихся и воспитания молодежи. Популярность шахмат росла в СССР. Уже при мне в 48 году чемпионом мира по шахматам стал Михаил Ботвинник. Наша соотечественница Людмила Руденко стала чемпионкой мира по шахматам в 1950 году, став второй в мире женщиной среди чемпионов по шахматам. Спорт в СССР становился почетным. Чемпионов любили, восхищались ими. В 54 году президиумом Верховного Совета СССР принято решение о профессиональном статусе спортсменов, спортивных обществ и клубов. Теперь спортсменам не требовалось числиться на предприятиях. Их принимали на работу именно как спортсменов, в том числе шел трудовой стаж. Как я говорил, война в Корее закончилась. Василий Сталин, сын моего тела, вернулся в СССР. Чтобы он не начал колобродить и пьянствовать, я придумал для него занятия. Отправил Василия в ШЛЕ школа лётчиков-испытателей заместителем начальника школы, которая расположена в городе Жуковский. Любит Василий летать. Вот пусть и упражняется. Заодно ума наберется в компании выдающихся летчиков. В этой школе не только обучают лётчиков-испытателей, но и повышают квалификацию уже состоявшиеся летчики высокого класса. С апреля по июль 54 -го года прошла Женевская конференция при участии министра в иностранных дел СССР, Великобритании, США, КНР и Франции. Подготовки соглашений участвовали Китайская народная республика, Демократическая Республика Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Южный Вьетнам. На конференции рассмотрели корейские и индокитайский вопросы. Обсуждение вопроса объединения Кореи закончилось безрезультатно. В том числе обсуждали судьбу Индо-Китая. На ее ход оказало влияние поражение французского экспедиционного корпуса при Дьен-Бьен-Фу. По окончанию конференции были заключены Женевские соглашения, завершившие колониальную войну Франции в Индокитае, ну и определивших дальнейшую судьбу бывших французских колоний. Соглашения предусматривали прекращение огня, временное разделение Вьетнама на две части по семнадцатой параллели, где создавалась демилитаризованная зона с перегруппировкой вьетнамской народной армии на север и сил французского союза на юг. Проведение через два года в обеих частях страны свободных выборов с целью определения политического режима и воссоединения страны. Демилитаризацию Вьетнама, Лаоса, Камбоджи. Запрет на поставки вооружения боеприпасов и военных материалов в эти страны. Создание международной комиссии по контролю для наблюдения за реализацией соглашений. Что интересно, США отказались подписывать соглашение. Когда мне об этом сообщили, я тоже был не в восторге от запрета на продажу оружия. Честное слово, я планировал зарабатывать хорошие деньги на продажу вооружения. Потом удалось Оказанию Молотова провести конфиденциальный разговор с американцами. Молотову удалось договориться. Предпоследний пункт соглашения убрали, мотивируя это тем, что оружие могут закупать в Индокитае сами страны, у теневых торговцев вооружением, что будет способствовать активному развитию криминала в странах. После этого США подписали соглашение Женевской конференции. Американцы и мы остались довольны. Что касается Франции и Англии, то пусть обижаются. Насердить их воду возят, ну а с обиженными сами знаете, что делают. В прошлом году провели испытания запуска баллистических ракет дальнего действия класса земля-земля с дальностью не меньше 5 ,5 тысяч километров. Испытания прошли успешно. Соответственно, через год ракеты появятся на вооружении ВВС СССР. Такие ракеты считаются межконтинентальными и вполне могут нести ядерный заряд. Насколько мне известно из разведданных, американцы тоже двигаются в этом направлении, но мы опережаем их года на четыре не меньше. Я уже дал задание ГРУ найти возможность притормозить работы по разработке межконтинентальных ракет конструкторами США. Мои соратники по партии упорно толкали меня к проведению учений на тотском полигоне в оренбургской области. Цель учений выяснить влияние радиации на войска. Методы, тактики во время ядерной войны со своей стороны знания будущего я точно знал, что никакой ядерной войны в ближайшие почти 70 лет не будет. Проводить такого рода учения составляет огромный риск для военнослужащих гражданского населения в близлежащих местах проживания. Я уж не вспоминаю о заражении местности, что повлечет в дальнейшем очень негативные последствия. Но ведь не расскажешь в политбюро или в совете министров, что я знаю о будущем. Поймут неправильно, и последующую реакцию партийцев предсказать не берусь. Тем не менее, исследования нужны. Я предложил провести испытания на полигоне Новая Земля создать нам что-то вроде расположения воинских частей, может даже солдатиков из добровольцев по бункерам попрятать, а потом грохнуть ядерный заряд. Причем желательно ракетой класса земля-земля. По этим причинам учения на тотском полигоне отложили до момента подготовки всего необходимого на островах Новая Земля. Для себя я четко понимал, что нас США не втянули в гонку вооружений которая будет подрывать экономику из СССР. Следует предпринимать определенные действия по ликвидации ученых и конструкторов в США. С Никсоном наладили вроде отношения, но с американцами никогда не можешь быть уверенным в светлом будущем. Снимут Никсона и начнется противостояние. Потому первичная цель развивать экономику СССР. Что касается развития экономики, В 54 начали программу освоения целины. В прошлой жизни Павла Обухова это делали по дурному Начали вкладывать огромные средства в освоение целинных земель. Положительные результаты, естественно, были. Резкое увеличение сельскохозяйственного производства. Целинная эпопея изменила облик территории РСФСР и самого Казахстана. Была сформирована социальная инфраструктура выросли крупные предприятия, поселки, города, возросла занятость населения, улучшились условия жизни для людей. Кроме положительных имелись отрицательные стороны массового освоения целины. Распашка целины в водоохранных зонах привела к повсеместной эрозии почвы на склонах. Освоение целинных земель в таких масштабах сказалось на степных и лесостепных экосистемах самым негативным образом. Были уничтожены десятки миллионов гектаров различных природных зон, а также территории пастбищ и синокосов. Происходило массовое уничтожение животных и растений, как в результате прямого воздействия техники, так и в результате применения пестицидов и удобрений, а также из-за популяции сельского населения и синантропных видов животных, таких как крыса или ворона. С моим попаданием в тело Сталина я начал движение в направлении освоения пахотных земель. Но для начала все эти годы осваивали и развивали не черноземья. Много средств уходило на развитие аграрного комплекса на Украине. Теперь в украинском автономном округе в Краснодарском крае более пяти лет строят элеваторы для хранения зерна, чтобы при большом урожае не сгнили зерновые. Так что в данный момент для страны отсутствовала необходимость массового освоения целины в больших масштабах. Принято решение ежегодно начинать в какой-либо области Казахского автономного округа развивать новые хозяйства, при этом осторожно относиться к экосистеме степи и лесостепей. На дворе пятая пятилетка. Но уже сейчас можно подводить предварительные итоги развития экономики СССР. К 55 году национальный доход вырос на 103%. объем промышленной продукции на 125%, продукции сельского хозяйства на 115%. Объем капитальных вложений в советскую экономику повысился в три раза. И это не удивительно. Только расходы на вооружение мы сократили вдвое. Плюс продукция оборонного вооружения продается в другие страны. Замечу, продаются за очень хорошие деньги. Среднегодовые темпы роста советского ВВП в 1951-1955 годы уже достигают 16%. Отсюда я делаю выводы, что ранние достижения показателей были ниже по причинам волюнтаристских управленческих актов, нерациональных хозяйственных и административных решений разбазаривание и распыление средств на призрачные цели, отсутствие контроля либо слабый контроль за расходованием бюджетных средств. В конце 52 -го года запустили в эксплуатацию Волго-Донской канал, длина которого составила 101 километр. На протяжении канала от Волги до Дона 13 шлюзов, что значительно упростило речное судоходство в СССР. Полным ходом идет строительство ГЭС. Расчеты показывают, что стоимость электроэнергии от гидроэлектростанций в два раза дешевле, чем от тепловых электростанций. К 1955 году построены Цымлянская ГЭС на реке Дон в Ростовской области. Запущена в эксплуатацию в 53 году Гюм ГЭС на реке Раздан в Армянском автономном округе. Вот агрегатов в 53 году. Верхне-Свирская ГЭС на реке Свири в Ленинградской области. Вот агрегатов в 52 году. Мингичаурская ГЭС на реке Кура в Азербайджанском автономном округе. Вот агрегатов в 54 году. Усть-Каменогорская ГЭС на реке Иртыш в Казахском автономном округе. Вот агрегатов в 52 год. Бухтарминская ГЭС на реке Иртыш в Казахском автономном округе. Вот агрегатов в 52 году. Камская ГЭС на реке Кама в Пермском крае. Вот агрегатов в 54 год. Каховская ГЭС на реке Днепр в Украинском автономном округе. Вот агрегатов конец 54 -го года. Нарвская ГЭС на реке Нарва в Ленинградской области. Вот агрегатов в 54 году. Княжегубская ГЭС на реке Ковда в Мурманской области. Ввод агрегатов в 54 год. Волжская ГЭС на реке Волга в Сталинградской области. Ввод агрегатов в 54 год. Жигулёвская ГЭС на реке Волга в Самарской области. Обещают ввод агрегатов в 55 году. В прошлом году начат строительство Саяна-Шушенской ГЭС на реке Енисей. Братская ГЭС на реке Ангара. Саратовской ГЭС на реке Волги, Водкинской ГЭС на реке Кама. В последующие два года планируется строительство ГЭС по всей стране. Стране требуется электричество вне всяких сомнений. Но я-то знаю по прошлому или по будущему, что электроэнергию можно продавать вполне успешно, например, в тот же Китай. В 49 году провели модернизацию кутаистского автозавода, КАЗ. Налажен выпуск грузовиков среднего тоннажа по разработкам автозавода ГАЗ. Автомобили бескапотные. В Риге, Латвийская область, в 49 году основан автозавод РАФ по производству автозапчастей на базе Рижского авторемонтного завода номер 2. А через три года начат выпуск микроавтобусов по разработке КБ завода ГАЗ. Линейка моделей Газель и РАФ, прототип Volkswagen. Кто настоял и проявил инициативу? Ну, конечно же я. Кроме знаний и некоторых технологий, я еще кое-что принес в этот мир из будущего. Все началось с посещения учебного центра отряда «Вымпел». Когда Судоплатов мне доложил, что провели отбор бойцов отряда и первые 50 человек уже тренируются в Балашихе, я решил посетить центр. Надо отдать должное. Судоплатов уникальный диверсант смог организовать методику обучения бойцов. Командовал отрядом полковник Старинов, который имел немалый опыт в своей службе, а еще обладал острым умом и сообразительностью. Я со своей стороны подкинул судоплатуго несколько идей из будущего, как минимум то, что знал об отрядах специального назначения. Произошло это посещение еще в 51 году. Мы приехали на тренировочную площадку где бойцы отряда отрабатывали стрелковую подготовку. Именно в этот момент мне пришла в голову идея использовать пейнтбол, который распространен будет в будущем. Уединились в кабинете Старинова, где мною была высказана идея вслух. В прошлой жизни моей души, я кое что читал о происхождении маркеров для пейнтбола, так что на лавры изобретателя не претендовал, но модернизировать то, что уже есть, вполне возможно. Как и попробовать запатентовать новые маркеры, ну и саму игру. В прошлой жизни я об этом узнал случайно. Стало интересно. Вот и почитал в интернете, откуда появились первые пневматические ружья, стреляющие краской. Изобретение получило свое рождение во Франции во второй половине 19 века. Уже в XX веке в США широко использовались пневматические пистолеты фермерами для нанесения краски на животных. Я распорядился, чтобы служба Судоплатова достала такие устройства для тренировок бойцов отряда «Вымпел», а также для отряда "Альфа". Предложил разработать травматический пистолет, помповое ружье и патроны для травмата с уменьшенным зарядом пороха и резиновой пулькой. Государственный заказ опытной серии получил Тульский оружейный завод. В течение трех месяцев из США привезли пневматические устройства, стреляющие краской. НИИ, ТВГН, под патронажем Берии получил задание разработать маркеры и шарики с краской для пейнбола. Сложного в этом заказе ничего нет. Так что научные сотрудники НИИ разобрались быстро, даже в своих мастерских сделали опытную партию маркеров, провели испытания, а в 1953 году серийный заказ передали заводам по изготовлению стрелкового вооружения. Такими предприятиями Стали Тульский оружейный завод и завод Выжевский. К концу 53 года маркеры для пейнтбола стали поступать в добровольные спортивные общества. Стоимость маркеров и шариков с краской оплачивали подшефные предприятия спортивных обществ. Со скоростью лесного пожара пейнтбол начал приобретать популярность в СССР. Увлекались советские юноши и девушки. Добавлю, что взрослые также не стеснялись увлечения такой игрой. К 54 году игра в пейнтбол перешагнула границы Советского Союза. Во внешторг посыпались заказы из других стран, а в ответ шла валюта в казну СССР. США, Франция, Великобритания и Канада обратились к правительству СССР с просьбой предоставления лицензии на производство оборудования для пейнтбола. В комплект оборудования входили: маркер, шарики с краской, шлем, маска, защитный костюм. Что касается травматического оружия, такое было разработано в 53 году. Первые партии поставляли в отряды спецназа, но не только Альфы или «Вымпел». Также травматическое оружие для тренировок получили спецназ ГРУ и армейский спецназ. Во второй половине 54 года травматические пистолеты поступили в продажу для гражданского населения с условием получения разрешения в МВД а помповые ружья с травматическим патроном поставлялись только в военные и специальные подразделения. В политбюро вновь намечалось замещение. Мой соратник, Андрей Андреевич Андреев, обратился ко мне еще в пятидесятом году с просьбой вывести его из состава политбюро. Причина этого ухудшение слуха Андреева. Я не отпустил его сразу, предложив поработать с использованием слухового аппарата пока я подберу ему замену. Именно тогда я решил начать вводить высшее руководство СССР молодую кровь. Подумав некоторое время, взвесив все за и против, я решил остановить свой выбор на Машерове. К 49-го года Машеров работал помощником губернатора Белорусского автономного округа Пономаренко. По отзывам руководителей Машеров делал стремительные успехи. И когда Андреев обратился ко мне с просьбой об отставке, я приложил усилия, и Машерова приняли в кандидаты в ЦК КПСС. В следующем году Машеров стал секретарем ЦК КПСС и работал уже в Москве. В 54 году Машерова единогласно утвердили членом политбюро ЦК КПСС. В результате он стал самым молодым членом политбюро. Я свел Машерова и Косыгина, Чтобы молодой Машеров получил опыт работы в экономике на уровне государства. За год Машеров меня не разочаровал. Что радовало. и Я стал готовить его на своего преемника. Уже весной этого года Машеров стал моим личным помощником. Интерлюдия. Безопасность СССР. Павел Судоплатов. Павел Судоплатов находился в своем кабинете, читая отчеты от начальников отделов. Взяв очередной отчет из отдела агентуры в США, Судоплатов достал из другой папки документы, что предоставила внешняя разведка. Агентура подтверждала, что в Америке разработкой ракет занимается Вернер фон Браун, который сдался американцам еще в 45 году. Судоплатов получил от Сталина недосмысленный приказ придержать разработку ракетостроения в США. А каким способом это будет сделано? Все на усмотрение ведомства Павла Анатольевича. Ну и что с этим делать? задал сам себе вопрос глава КГУ. Павел Анатольевич встал из-за стола и подошел к окну. Некоторое время всматривался на соседние здания Кремля. Возникал вопрос: кого послать в США? Второй вопрос: сколько убрать людей из команды Брауна? Американцы молодцы. Сообразили, кто им в руки попал, хоть и не сразу может его выкрасть. Пусть послужит на благо СССР. Расстарается, так сказать. Вновь произнес негромко Судоплатов, будто разговаривал с невидимым собеседником. Нет, так не пойдет. Нужно сделать тихо и незаметно. Наших ушей не должно торчать, как выражается Сталин. Выбор пал на группу Шмидта. Работает профессионально, плюс все члены группы хорошо разбираются в химии могут закупить в аптеках препараты, смешать их и сделать клиента таким, чтобы он всю оставшуюся жизнь пускал слюни, сидя в кресле. Павел Анатольевич подошел к столу и нажал кнопку вызова секретаря. Вошла женщина возрастом ближе к 40. Она чуть прихрамывала, и неудивительно, у нее отсутствовала часть ноги до колена. Но новый протез явно улучшил походку женщины. Маша Вызови ко мне Шмидта, распорядился Павел Анатольевич. Мария Ромашкина кивнула и вышла из кабинета. Судоплатов посмотрел ей в спину. В сорок четвертом она была в его отряде, в рейде наступила на мину. Машу вытащили к своим, однако ногу до колена она потеряла. Недавно ей установили новейший протез, который был легче и удобнее старого. После создания КГО Судоплатов нашел Марию в Ленинграде. Она работала в редакции областной газеты. Зная, что девушка имеет феноменальную память и талант аналитика, он забрал ее к себе в секретари. Пока Судоплатов размышлял, подошел Шмидт. Он как раз находился в здании ведомства. "Проходи и располагайся", велел Судоплатов и сам присел в своё кресло. Полковник Шмидт сел на стул И молча посмотрел на своего начальника. Генерал-полковник пододвинул к нему материалы по Брауну вместе с фотографиями. Пока полковник знакомился с документами, Судоплатов заказал два стакана чая с лимоном и конфетами. Секретарь принесла два стакана чая в подстаканниках и вазочку с конфетами. Шмидт проводил ее взглядом. Смотрю, Маша похорошела, и хромает меньше. Здесь она занимается свойственной ей работой и понимает, что ее родина не забыла. хромает меньше потому, что новые протезы действительно хороши. Но вернемся к нашим баранам. Сменил тему генерал-полковник. Клиента стирать будем. Надеюсь, других пожеланий нет, спросил Шмидт. Понимая, что выкрасть почти нереально, сморщился Судоплатов. Там дурачков в безопасности не держит. Так что слово почти неуместно. Разве данных маловато, особенно по людям этого Брауна. Было бы идеально кого-нибудь завербовать, чтобы он заодно документы выкрал или уничтожил. Над составом химии придется мозгами пошевелить. Здорово ФБР удивится, если наступит эпидемия сердечных заболеваний. Нам потребуется время, чтобы на месте осмотреться и средства чтобы купить кого-то в команде Брауна. Еще есть вопрос. Хочу взять в команду Еву Миллер. Она сейчас в отделе наблюдения. В Штатах уже работала, Шесть языков в совершенстве знает. В химии ее Аня натаскает. Со временем. Высказался полковник. Анна окончательно решила замуж выйти. Она в Ялте с летчиком познакомилась. А летчики, они такие красавцы что умеют женское сердце заставить трепетать. Я говорил с ней, она из группы уходить не хочет. Если только на время беременности при появлении таковой. Планируем жених ничего о ее службе не знает, считает, что она служит в отделе охраны госучреждений, сообщил Шмидт. У тебя появляется слабое звено. Может, мне ее перевести в лабораторию? Что скажешь? Пока не надо. Спец грамотный. Нам нужна как минимум, пока его натаскает», — добавил Шмидт. Хорошо. Миллер, скажи, пусть пишет на перевод заявление в кадры. Я подпишу. Ступай, готовься и документы забери. Шмидт забрал документы и покинул кабинет начальства. Судоплатов вновь вернулся к просмотру отчетов. На глаза генерал-полковнику попался отчет о работе агентуры в Китае. Сразу вспомнились события почти годовой давности последних числах июня 1954 года судоплатова вызвал Сталин. Павел Анатольевич задержался в здании ведомства КГО в Арсенале, так что идти к вождю было недалеко. Хотя время приближалось к полуночи. В приемной Сталина Павел Анатольевич увидел Старинова. Они поздоровались. "Проходите, вас ожидают", тут же сообщил Поскрёбышев, не дав приятелям поговорить. Сталин сидел за столом. В руках он держал курительную трубку. Вождь давно бросил курить, а вот привычка держать трубку в руке осталась. Проходите, товарищи. Сегодня произошел захват нашего танкера Топсы с топливом в коридоре между Тайванем и Филиппинами. Танкер транспортировал почти тысяч тонн румынского керосина. В заложники взяли 49 членов экипажа судна. Мне уже сообщили китайские товарищи, что акцию провела оперативная группа ВМФ Китайской республики. Я хочу, чтобы нам вернули танкер с керосином и всех наших граждан. Один раз спустишь такую выходку, вежливость и законность начнут воспринимать за слабость. Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Ван Мин поручил генералу Цзэн Сун Ли взаимодействовать с нашими отрядами, которые отправляются туда для решения вопроса. Точнее двух вопросов. Первый. Мы должны забрать свой танкер и освободить своих граждан. Позор. Страна победительница фашизма не может спустить наглую выходку каких-то там обезьян на Тайване. Второе. Насколько я помню, отряд «Вымпел» имеет специализацию государственных переворотов, помимо других назначений. Мы поможем китайским товарищам взять под контроль острова на Тайване. Сделать надо быстро, но о нашем участии будут знать немногие. Все они верные соратники Ванмина, в том числе генерал Ли. Есть какие-нибудь мысли, Павел Анатольевич? Наших бойцов можем выставить как наемный отряд из Юго-Восточной Азии. Там сейчас всякого народа хватает, в том числе пиратов. Парни оденут балаклавы, чтобы не было опознавания лиц оправим тех, кто хорошо знает английский язык, чтобы не было разговоров на русском. Без промедления предложил судоплатов. Сталин кивнул одобрительно и посмотрел на Старинова. Известно, в каком порту поставили танкер? спросил генерал-майор. Порт Гаосюн», — ответил Сталин. Товарищ Сталин, нам бы большую дизельную подлодку. Отправим два отделения боевых пловцов из состава отряда Не сомневаюсь, что ребята справятся. Еще будет нужна призовая команда моряков, которые выведут танкиры из экватории порта, добавил Старинов. Китайские товарищи предлагают начать с переворота. В столицу Тайбэй прибудут под разными предлогами китайские коммунисты, не менее батальона. Они возьмут под контроль столицу. В этой суматохе и надо забрать танкер, в том числе освободить наших граждан. Далее китайцы сами разберутся, что делать и как делать. Мы официально их поддержим, в том числе в ООН. Завтра с утра Молотов подготовит заявление, в котором мы обвиняем Китайскую республику в пиратстве, а значит, действуем соответствующим образом. Моя отдельная просьба о ликвидации адмирала Ма Цзыжуана, капитана морской пехоты Чю Юнмина за грубое отношение к нашим гражданам. Чан Кайши должен быть ликвидирован, как и все его сторонники, приказным тоном произнес Сталин. На следующий день с военного аэродрома Подмосковья вылетели три военно-транспортных самолета с бойцами отряда «Вымпел». Возглавлял операцию генерал-майор Старинов, который вылетел вместе со своими бойцами. Для спецназа КГО это была первая операция такого масштаба по проведению государственного переворота. А на следующий день Сталин отправил из Судоплатова. Поменялась цель всей операции в отношении переворота. Сталин предложил утром не менять политический строй на Тайване, чтобы не дразнить США. Об этом и должен поговорить с руководителем КНР Ван Мином генерал-полковник Судоплатов. Вспомнив волнительные события, Павел Анатольевич встал и прошелся по своему кабинету, остановился возле окна, разглядывая внутреннюю часть Кремля. А мысли его вновь вернулись к прошедшим событиям. Вооружены бойцы отряда "Вимпел" стрелковым оружием. С 53-го спецподразделения вооружили пистолетом пулеметом аек АК-919К Каштан и ВСС «Винторез» для поддержки снайперским огнем. В начале 50-х Сталин вызвал к себе техника лейтенанта Калашникова, который работал на Ижевском машиностроительном заводе. Именно он был конструктором замечательного автомата АК-47. О чем говорил Сталин с Калашниковым, судоплатов не знал. Но через два года появилось оружие для спецподразделений, которое уже оценили по достоинству бойцы отрядов «Вымпел» и "Альфа". Павел Анатольевич вылетел на двухместном МиГ-17, потому уже в Хабаровске догнал своих людей. И из Хабаровска вылетели в Китай. На одной из военных баз КНР разрабатывали план операции, которая получила кодовое название Южный ветер. Боевых пловцов отправили на фрегат, который входил в отряд кораблей Тихоокеанского флота. Кроме фрегата участвовали три эсминца. Для доставки спецгруппы к берегам Тайваня использовали подводную лодку проекта 613. Командиром первого отряда Боевых плоховцов назначили подполковника Тихонова. Сам Старинов должен был возглавить второй отряд по захвату правительства Китайской республики, взаимодействуя с китайскими отрядами. Роль Судоплатова заключалась в том, чтобы дать понять и убедить Ван Мина не совершать никаких революций на Тайване, а мягко заменить Чан Кайши на своего агента, как оказалось, такой имелся. Внешняя разведка ГРУ СССР завербовали старшего сына Чан Кайши Дзян Дзингу еще в конце сороковых годов. Кроме этого был завербован Янь Цзагань, министр финансов КР. По плану Сталина именно этих людей планировалось поставить во главе Китайской республики. Резидент разведки СССР, находящийся на Тайване, уже встретился с министром финансов Янь Цзагань. Китайский финансист дал согласие. Все решили представить как нападение коммунистов, при котором Чан Кайши и его оголтелые соратники погибают. Судоплатов не верил, что получится без сбоев план. Однако его смогли удивить результатами операции Южный ветер. Переворот совершили. Чан Кайши был убит в перестрелке с китайскими коммунистами. В скоротечных боях в столице Тайваня были убиты 200 китайских коммунистов. Из отряда «Вымпел» убитых не было. Янь Цзагань принял бразды правления республикой. Через несколько месяцев она получит название Демократическая Республика Тайвань или просто Тайвань. Старшему сыну Чан Кайши Цзян Дзингу предложили стать заместителем главы республики. Одновременно был захвачен танкер Топсе. А экипаж танкера освобожден. Представительство Тайваня в лице Янь Цзагань обратилось к СССР по защите от коммунистической экспансии КНР. Уже в начале 55 года началось строительство военно-морской базы СССР на Тайване. Когда американцы очухались, они пробовали выкатить протест Советскому Союзу, но уже был подписан договор между СССР и КДР Тайвань. Западные страны обалдели от цинизма Сталина. Страна коммунистов защищает от коммунистической экспансии азиатскую страну. Поднялась шумиха в прессе западных стран. Тем не менее, исправить что-либо у американцев не получилось. За операцию на Тайване Старинов получил звание героя Советского Союза. Тихонова наградили орденом Ленина. Судоплатову вручили орден Суворова первой степени за разработку операции. Прочие участники операции также получили различные правительственные награды. Операция Южный ветер получила гриф совершенно секретно с вытекающими последствиями. Подписки участников и запрет на упоминания участия в этом конфликте. Официально КДР заявили, что они добровольно вернули танкеры СССР. Судоплатов вынырнул из воспоминаний и ухмыльнулся: тому, насколько продуман Сталин, получил подконтрольную страну в юго-восточной Азии, умудрился не рассориться с американцами. Ну и КНР задобрил. Отправили им партию военной техники и вооружения безвозмездно. То, что техника времен войны никто не возмущался. Китайцы и такой бронетехники рады". Достигнута важная цель операции в Азии. Ликвидировали очаг русофобии в том регионе. Глава КГБ посмотрел на часы. Время близилось к полуночи. Он с тоской посмотрел на документы, что лежали на столе. Сел на рабочее место и продолжил работу.